Сеятель Вся земля полна славы его. Исаия, глава 6, стих 3. Я уткнулся в его плечо и плакал. Горечь неминуемого расставания поднималась комом из груди, превращаясь в соленые слезы. Мокрое пятно на рубашке — все, что останется от нашей дружбы. За прошедшие годы он воспитал из меня первоклассного пилота. Теперь пора улетать. Плакать непрофессионально. Раньше я бы получил нагоняй за неумение управлять эмоциями и гасить чувства. Но в то утро он молча обнял меня, позволяя выплакаться. Сетель — так он называл себя, — появился в городе в канун столетия слияния лун-близнецов. Обеспеченный горожанин в возрасте около тридцати, с правильными чертами лица и бугрящимися мускулами под складками одежды, он собирал беспризорников с улиц, давая им еду и кров. Мне же заменил отца. «Ким, ты будешь открывать новые миры», — сказал он при первой встрече. Я осмотрел в его карие прищуренные глаза и думал лишь о тепле и защите от страха, поселившегося во мне после смерти родителей и года жизни на улице. Спустя шестилетия учёбы у сеятеля я стал другим человеком, готовым без колебаний вывести челнок с переселенцами из-за границы атмосферы нашей планеты. Всех, кого сеятель подбирал на улицах, он приводил в свой дом». Старинный особняк с классической колоннадой, множеством просторных залов, оранжереями и большим садом стоял на самой окраине города. Дальше до самого защитного купола тянулись поля и редкие фермы. Вместе со мной в доме собрались еще сорок сверстников. Первое время мы резвились, опьяненные сытостью, теплом и уютом. «Учтивые слуги и гувернеры позволяли нам целыми днями бегать по залам и играть в саду. Но после двух недель безделья свобода сменилась строгими порядками. Начались занятия. Нас разделили на группы, и каждый каждой представили наставника. Неграмотных учили грамоте, грамотных обучали наукам. Учебный день начинался ранним утром с построения». Сеятель медленно шел вдоль шеренги, всматриваясь в лица воспитанников. Временами он останавливался, клал руку на плечо со словами «Ким». «Вчера у тебя хорошо получались простые задачи на подобие треугольников. Сегодня перейдем к заданиям посложнее». Или «Иван, нужно закрепить материал о бензольных кольцах. Занеси мне вечером конспект по ароматическим связям». «Сеятель никого не ругал, стараясь каждому найти подход. Другие учителя с нами не церемонились. После построения начинался изнурительный кросс вокруг сада, потом спешный завтрак и пять уроков до обеда. Далее еще три урока и до самого ужина упражнения в гимнастическом зале. В конце дня индивидуальные задания и самостоятельная работа. К десяти вечера, когда звонили «Отбой», У нас едва хватало сил на то, чтобы добраться до постели и провалиться в сон без сновидений. На следующее утро всё повторялось. Однажды я сорвался с перекладины и сильно ушиб колено. Лежал на прохладном полу гимнастического зала и думал, ну вот и все, закончились мои мучения. Отдых длился недолго, прибежала медсестра, сделала укол, приложила лед, и тренер снова подсадил меня на перекладину. Не всем такая жизнь пришлась по нраву. Многие сбегали, прихватив что-нибудь ценное из домашнего интерьера. Через три месяца настало утро, когда на построение вышли всего 12 учеников, тех, кто научился плавать, как рыбы в воде в потоке ежедневного распорядка. В этот день занятия изменились. Вернувшись в дом после забега, мы замерли в удивлении. Стены главного зала раздвинулись, потолок вздулся и потемнел, а на его округлой поверхности засияли миллиарды звезд. Это не казалось чудом. После знакомства с сеятелем мы словно попали на сказочную карусель. День за днем она кружила нас все быстрее и быстрее. В то утро каждый получил очки и шлем, похожие на те, что носят пилоты скоростных экипажей. Мы легли в глубокие кресла и тут же, без перехода, оказались на бескрайней плоской равнине. Растрескавшаяся бурая земля тянулась вдаль, насколько хватало взгляда. Солнце с лепящим ежом висело в зените. В той стороне, где на желтом небе проглядывали серпы лун-близнецов, Линия горизонта перетекала в округлый пузырь защитного купола. Внутри виднелся чистокол угловатых городских строений. В городе есть обычаи. Первое путешествие дети совершают границы мира. Родители привозят ребенка к радужному мерцанию защитного купола, чтобы малыш потрогал прозрачную упругую стену и убедился в ее непроницаемости и надежности. В те минуты каждый втайне обещает себе, что когда-нибудь обязательно выйдет наружу и разгадает все тайны мира. Проходят годы, и мечты угасают. Взрослые, занятые повседневными делами, без необходимости не ездят к куполу, порой забывая о самом его существовании. «Нам же выпало исполнить детские мечты». Очки и шлем позволили нам подняться над поверхностью планеты и увидеть, насколько малобитаемый мир. Купол вмещал сотню тысяч домов, заводы, поля, озера и миллионы людей, но все равно занимал лишь небольшой клочок суши, точку, отвоеванную у безжизненной бордовой пустыни. Путешествия с сеятелем походили на сонные грезы. Наши тела покоились в креслах, а разум летел к иным планетным системам. Мы прыгали между галактиками, погружались в недра звезд, преследовали кометы. Во многих мирах бурлила жизнь, часто дикая, но временами встречались и островки человеческих цивилизаций. Некоторые далеко обошли нас в развитии. Защитные купола их городов разрослись до размеров планеты. В небе парили летательные аппараты, по океанам спешили корабли, самоходные брички мчались по гладким, словно зеркало автострадам. Другие же миры походили на наш столетие назад. Небольшой купол, в котором помещался скорее поселок, чем город. Невидимые, вездесущие, мы узнавали, как разнообразно и непохоже устроена жизнь. Сеятель будто открыл перед нами дверь в сказку. Заботливый, сильный, всезнающий, для меня он стал идеалом. Я выбивался из сил, чтобы выполнить любое его поручение, хотел быть лучшим. Строил маршруты межзвездных полетов, программировал роботов-автоматов, вычислял формулы терраформирования диких планет. Но Сетель, казалось, не замечал моего усердия. «Ким, главное не то, что ты знаешь и умеешь» а то, каким ты вырастешь человеком, — повторял он, а потом приказывал. «Сегодня будешь помогать своим братьям. Они должны уметь столько же, сколько и ты». Братьями он называл воспитанников, живших в доме, будто мы были одной большой семьей. Несмотря на то, что все попали к сейтелю одногодками, мне часто приходилось заботиться об остальных, натаскивать их по учебным предметам, поддерживать в трудные минуты. Многие сами просили у меня помощи и совета. Когда мы выбирались в город, сеятель мог назвать нашим братом и любого горожанина. Вы починили вашему брату, мистеру Домбровскому, радиоприемник. Он пригласил нас на обед, не забудьте о вежливости». Старик Домбровский, толстый и вечно красным носом, держал бокалейную лавку и казался самым зажиточным из тех, с кем нам приходилось общаться. К тому же он пользовался авторитетом у бедняков. Он весь день сидел за прилавком, встречая покупателей. Сеятель помогал многим из бедных районов. Куда бы мы ни приехали, везде нас встречали с радостью. Рядом с ним казалось, что все люди... Одна большая семья, но сам он, если и приходился нам родственником, то очень дальним. Я убедился в этом на третий год нашего знакомства. Однажды я рассматривал альбом фотографий, оставшийся от родителей. С пожелтевших карточек смотрели мои сгинувшие предки: старики, дети, женщины и мужчины, все разные и в то же время похожие друг на друга. Внезапно я понял, Что мне давно не давало покоя, каждый слуга и наставник в доме неуловимо речью, мимикой, жестами похож на сеятеля, будто они, он сам, в разных личинах. Пораженный своим открытием, я вышел из комнаты в коридор. Воздуха не хватало и пришлось идти в сад. У дверей на скамейке курил трубку старый дворецкий сутулый с морщинистым лицом. Я прошел мимо, но потом вернулся. Ты. Ты сеятель? Спросил я его, заикаясь от волнения. Старик выпустил струю сизого дыма, потом улыбнулся, обнажив пожелтевшие зубы, и проскрипел. наким да, ты прав. Ну как? Зачем? Согласись. Было бы странно наполнить дом копиями одного человека. Я промолчал. После тысяч миров, что я видел в грезах, принять существование человека, единого во многих лицах, было уже несложно. К тому же меня уже влекла другая тайна. Оказавшись в доме сеятеля, за первый месяц я облазил все закоулки от чердака до котельной. Казалось, найти что-либо новое невозможно. Как же я удивился, когда узнал о подземных этажах. В то время мы обучались архитектуре, проектировали конструкции из камня, кирпича и бетона. Мне пришло в голову построить трехмерную модель нашего дома, и как бы я ни менял расчеты, Выходило, что в самом центре здания, между залами, есть небольшое пустое пространство. Прохода туда не было, но через неделю поисков мне удалось найти в одном из залов секретный замок, спрятанный за шкафом. Еще пара дней ушла на подбор кода. За отъехавшей в сторону стеной открылся проход. Крутые ступени вели вниз, в темноту поколебавшись с минуту я спустился на несколько пролетов уперся в стену пошарила нащупал раму двери массивная ручка легко поддалась скрипнули петли за дверью оказался тусклый освещенный зал размером в два дома с серыми стенами таким же полом и потолком в спёртом воздухе пропахшем машинным маслом слышался низкий гул будто работают сотни моторов Зал заполняли матовые кубы и сферы. По гладким поверхностям, перемигиваясь, бежали цветные огни индикаторов. Центр помещения от потолка до пола занимала черная цилиндрическая конструкция, метров двадцать в обхвате. Ее бугристая поверхность колыхалась и вздрагивала. Приблизившись, я рассмотрел сплетение множества механизмов. Они двигались, подчиняясь единому ритму. Затаив дыхание, я подкрался ближе. Черный цилиндр уходил вниз, в вертикальную шахту. Она, насколько хватало глаз, рассекала другие подземные этажи. К ним от цилиндра тянулись толстые горизонтальные отростки. Сделав круг по своему этажу, я наткнулся на такой же отросток. Он черной стрелой выходил из цилиндра, врастая в тысячи ответвлений. Я опустился на корточки и провел пальцами по ребристой поверхности под ногами. Весь зал походил на огромный плоский клубень, прикрепленный к такому же огромному корневищу. Дом врастал в землю гигантскими корнями, образуя подземные ярусы. В другом конце зала я нашел еще одну дверь и лестницу вниз. С тех пор день я проводил как обычно, прокладывая маршруты между пышущих радиацией гигантов и тусклых карликов, а вечерами, несмотря на усталость, пробирался в подземелье под домом. Каждый раз я старался спускаться все ниже, исследуя каждый этаж от центра до дальних краев. Одни залы пустовали, другие, напротив, походили на огромные склады, заполненные контейнерами с одеждой, консервами, коллекциями семян и промасленными деталями механизмов. На некоторых располагались настоящие музеи из предметов быта горожан. Казалось, экспонаты там собраны с основания города. За время подземных путешествий я не встретил ни одного человека. По залам и коридорам двигались механические тележки и многорукие автоматы. Без человеческого участия работали цеха, заполненные станками. Подземелье жило собственной жизнью, не замирая ни на секунду. Однажды я набрел на библиотеку. Размерами она превышала все вместе взятые городские библиотеки и книжные магазины, видимые мной ранее. Сотни стеллажей, заполненные плотными рядами книг, создавали подобие улицы переулков. Воздух пропитался сладким запахом клея и старой бумаги. Руки тянулись взять том побольше, сесть и забыться, листая пожелтевшие страницы. Следующий месяц я провел, перебирая увесистые фолианты, и однажды наткнулся на несколько стеллажей. Заполнены городскими хрониками разных столетий. Среди них нашлись тома пятисотлетней давности и даже древние. Я бегло просматривал выцветший местами текст, когда взгляд зацепился за нечто знакомое. Мне пришлось унять дрожь, чтобы еще раз прочесть пляшущие перед глазами строки. Триста лет назад некий господин, звавший себя сеятелем, собирал на улицах города Беспризорных. Я принялся лихорадочно листать другие тома. Имя сеятеля встречалось и сто лет назад, и двести, и четыреста, и пятьсот. Ночь пролетела незаметно. Когда на ручных часах пискнул будильник, я не сдвинулся с места, продолжая перебирать книгу за книгой. Я надергал из старой билетристики пустые листы, разложил их на полу, прочертил линию времени и принялся кропотливо фиксировать то, что удалось найти. Уже через пару часов на бумаге ясно обозначились волны цикличных событий. В городе пропадали люди. Раз в несколько десятилетий из бедных кварталов исчезали целые семьи, ровно через шесть лет после очередного появления в городе сеятеля. Обложившись фолиантами, я продолжил исследование. Малая стрелка часов пробежала круг. День закончился, и снова наступила ночь. Глаза мои слепались, а руки дрожали от усталости. Я поднялся, чтобы взять с полки новый увесистый том, но пол под ногами накренился, и темная волна обморока накрыла меня с головой. Звонко щебетали птицы, мешая спать. Я вынырнул из сонной дымки и открыл глаза. Солнечные лучи пробивались сквозь листву за окном, играя яркими зайчиками на стенах и потолке. Я лежал на кровати в своей комнате, заботливо укрытый по шею одеялом. Моя одежда аккуратной стопкой лежала рядом на стуле. В памяти всплыл обрывок сна садовник в сапогах и спецовке идет по саду к свежевскопанной грядке лица его не видно в руках он держит плетенную корзину с семенами широкий взмах и ворох семян летит в жирную черную почву садовник поворачивается ко мне ты семя гремит его голос он протягивает мне корзину ты садовник Я бегу к нему, но не успеваю. Поднявшийся ветер гонит туман, фигура садовника растворяется в сизой дымке. Земля шевелится под ногами. Я наклоняюсь, отгибаю верхний слой чернозема. Под ним толстые белые корни сетью тянутся вглубь земли. Окончательно проснувшись, я поднялся с кровати, оделся и вышел в сад. Птицы резвились на ветках деревьев. С другой стороны двора доносились веселые детские крики. Сеятель ждал под старой цветущей вишней. Я подошел и обнял его. «Теперь ты готов», — произнес он, прижимая меня к себе. Да, я был готов. Тогда у корней старой вишни сложилась моя новая судьба. Вечером сеятель сам повел меня в подземелье под домом. Лестницы не понадобилось. Мы встали в центре главного зала особняка. Пол под нами вздрогнул и начал, набирая скорость, опускаться. Замелькали подземные этажи. Я едва успевал отмечать, как много пропустил и не заметил в своих путешествиях. Через минуту спуск замедлился. Мы оказались на краю огромного зала размером в железнодорожный вокзал. Вместо вагонов его заполняли массивные туши двенадцати космических челноков. С тех пор прошло еще три года. Я научился управлять челноком, прокладывать курсы, маневрировать в атмосфере планет. Космос стал для меня новым домом. А прежняя жизнь превратилась в смутное воспоминание. Я словно родился заново. Осталась лишь тонкая пуповина между мной и сеятелем. Но и она вскоре оборвалась. Утро старта выдалось ясным. Мы с сеятелем стояли на балконе, глядя, как восходящее солнце растворяет туман. Я плакал, словно ребенок, размазывая ладонями слезы по лицу, и сейтель не упрекал меня за эмоции и слабость. Когда слезы высохли, я развернулся и побрел в главный зал особняка. Платформа опустила меня к челноку. Как только я сел в кресло пилота, на мониторах началась трансляция с атмосферных дронов. Дом сложился, словно сборная игрушка открыв провал стартовой шахты. Округлая туша челнока медленно выплыла из темноты и взмыла в небо, оставляя за собой белую облачную колею. Черный зев шахты захлопнулся, а на его месте снова поднялись стены дома. Со стороны челнок напоминает рыбу. Обтекатели, будто плавники, опоясывают корпус. Спереди виднеется широкий глаз навигационной рубки, сзади — стреловидный хвост силовой установки. Полимерную обшивку, словно хребет, держит металлический каркас. Внутри него тянутся нити искусственного разума челнока. В толстых боках умещаются грузовой отсек и просторный салон с капсулами для двух сотен переселенцев. Всю ночь перед взлетом к дому подъезжали самоходные брички. Мужчины и женщины, держа за руки детей, сходили с подножек на влажную от росы траву. Освещая дорогу фонарями, они брели между деревьями, так что вскоре весь сад наполнился огнями, словно налетела стая гигантских светлячков. Перед рассветом люди выстроились в колонну и двинулись к челноку по туннелю, открывшемуся под домом. Грузно ступая, впереди процессии шел господин Домбровский. Поравнявшись с сеятелем, он остановился. Их лица на мгновение осветил блеклый луч фонаря, в глазах бокалейщика блестели слезы. Он хотел опуститься на колени, но сеятель его удержал. Они порывисто обнялись, Домбровский присоединился к процессии и вскоре затерялся среди других горожан. Рабочие автоматы заполнили грузовые отсеки контейнерами с оборудованием, полуфабрикатами, одеждой, биоплазмой и репродукционными модулями. Спустя час челнок покинул атмосферу планеты. Я отдал команду, и две сотни сердец стали биться реже, погрузившись в искусственный сон. Мой разум потянулся к разуму челнока, установился контакт, и мы прыгнули в слепящую звездную бездну. Для переселенцев прошло мгновение, для меня... Три долгих года проведенных в поисках подходящей экзопланеты. Два континента, разделенные океаном, равнины, покрытые скудной растительностью и умеренный климат, идеальные условия для нового поселения. При посадке щелнок поднял вихрь на зеленом ковре низкорослого леса. Корпус корабля глубоко вошел в рыхлый грунт. Я склонился над приборной панелью и вручную ввел пару команд. С новой силой заработал реактор, загудели турбины, корпус задрожал. Челнок разделился на части. Закружившись, они соединились в бугристый конус, уходящий вершиной в землю. В мою кожу впились тысячи прозрачных нитей. Мой разум слился с разумом челнока, начиная мучительную трансформацию. Мир исчез в темноте, чтобы ярко вспыхнуть преображенным. Я обрел новое тело. У меня тысячи рук. Они множатся и тянутся, вгрызаясь в толщу земли. Ищут и находят. Тысячи ртов сосут из почвы живительные соки. Я расту, сплетая подземные ярусы и этажи. Мне подчиняются миллионы силовых нитей, способные вдохнуть жизнь в любую форму. Я един во многих лицах. Последним аккордом над местом посадки поднялся цветок защитного купола, набух и расширился до границ будущего поселения. Запустились биоочистка и процесс воссоздания климата. Через год новый дом будет готов. Проснутся переселенцы, забыв, кто они и откуда. Построят поселок и заживут так, как мечтали. Со временем поселок превратится в город, и тогда настанет мое время. Я соберу челноки и отберу семена. Я открою пути для новой жизни. Я — семя. Я — садовник. Я — Сеятель.